Эпилог. Три года спустя. Нежный поцелуй будет Вивиан. Сначала ей кажется, что это сон, но, открыв глаза, она сразу встречает глубокий синий взгляд, такой знакомый и родной, что на лице появляется улыбка. лендон склонившись над ней, тихо говорит, пора просыпаться, а то снова опоздаешь. Она шутливо хныкает, закрывает лицо подушкой и лениво потягивается, вызывая у него добрый мягкий смех. «Я пока спущусь, приготовлю твой любимый марокканский чай», — говорит ей, убирая подушку и заставляя поморщиться от яркого света. Когда дверь за ним закрывается, она еще на мгновение задерживается в кровати, наслаждаясь утренней тишиной, но все-таки встает, умывается, принимает душ, спускается вниз. Едва она появляется в кухонном проеме, к ней со звонким криком «Мама!» несется Лилиана. Девочка с размаху врезается в ее ногу и обнимает так крепко, будто не видела целую вечность. На зеленых брюках Вивиан тут же остается белое пятно, и она только сейчас замечает, что Лилиана вся вымазана в муке. Даже волосы побелели, будто их посыпали снегом. «Ох, милая, почему ты такая грязная?» — мягко интересуется она, глядя на дочь. Лилиана поднимает на нее хитрый взгляд, улыбаясь полным ртом молочных зубов. Мы с Ребекой решили приготовить для тебя блинчики. Услышав четкую букву «Р», из уст девочки Вивиан улыбается. Еще недавно этот звук казался недосягаемым, а теперь звучит легко и уверенно. Они занимались терпеливо, повторяли, и теперь все позади. И не только речь, физические отставания тоже остались в прошлом. С тех пор, как у них началась новая глава жизни, они водили Лилиану на занятия помогали поддерживали и теперь она догнала сверстников в ее движениях появилась легкость в голосе сила и в каждом шаге чувствуется победа доброе утро вивиан тепло улыбается няне ребека тоже вся в муке кивает и отвечает с улыбкой а где лендон удивляется вивиан не находя его на кухне он на террасе накрывает там стол для завтрака отвечает ребека Папа заварил твой любимый чай, радостно вскрикивает девочка и уносится обратно к плите на помощь няне. Вивиан чувствует, как грудь сдавливает сладкая, почти болезненная волна любви. Даже спустя три года, каждый раз, когда она слышит, как Лилиана называет их мама и папа, сердце наполняется до краев. Выдыхает с облегчением, будто невидимый камень, соскальзывает с ее сердца. Старые кошмары иногда продолжают мучать. Что Лэндон исчезнет, пропадет, оставит ее снова одну, но она не дает им брать вверх. Все готово, давайте к столу, говорит Ребекка, вытирая руки. Утро выдалось теплое и солнечное. Выйдя на улицу за руку с дочкой, Вивиан прикрывает глаза и глубоко вдыхает. Пение птиц, приглушенные разговоры соседей за белым невысоким забором, запах свежего кофе. За большим столом уже хлопочут Лэндон и Генри. Вдвоем крутятся, раскладывают приборы, что-то оживленно обсуждают. Доброе утро! здоровается Вивиан, и рыжеволосый парень поднимает голову, смущенно улыбаясь. Она опускается на стул и тут же к ней подбегает Бруно. С радостным рявканьем тычется мордой в ее колени, требуя то ли внимания, то ли еды. Лилиана не выдерживает первой и стягивает со стола кусочек ветчины, протягивая его собаки. Все рассаживаются. Лэндон. Накладывает Вивиан завтрак в тарелку. А она, между делом, спрашивает Генри. «Ну, как идет ремонт? Придумали с тетей что-то свое? Или решили оставить стиль минимализма прошлого хозяина?» Генри тут же краснеет, ерзает, но все же отвечает. «Все в порядке. И я не стану повторять, как для меня ценно, что вы сделали мне такой подарок». Он с благодарностью смотрит на Лендона. «Квартира шикарная». Я и мечтать о такой не мог. Тетя Клэр до сих пор не может привыкнуть к такому огромному пространству. Не благодари!» Отмахивается лендон с широкой улыбкой и хлопает парня по плечу. Эта улыбка до сих пор заставляет Вивиан чувствовать тепло, веру и покой. Она смотрит на мужа и едва верит, что все это реальность. За эти три года произошло так много, лендон передал компанию Филиппа отцу Ноа. Его дом они продали, не желая туда возвращаться. Прощаться с садом Лэндону было тяжело. Его связывали самые светлые воспоминания с матерью. Но тогда Вивиан убедила его. Самое важное живет не в стенах, а в сердце. Сам же Филипп, Вивиан понятия не имеет, что с ним. Знает лишь то, что тот отбывает срок. Сама не понимает, хочет ли знать больше подробностей или нет. Но Лэндон предпочел не рассказывать всего. Сказал лишь, что им не о чем беспокоиться. И Вивиан просто доверилась ему. Старую квартиру Лэндон решил все-таки не продавать, а отдал Генри. Операция его тети прошла успешно, но мысль, что ассистент живет в полуразрушенном доме, не давала покоя. На деньги, полученные от продаж дома, они построили новый. Не такой огромный и роскошный, без толпы персонала, но свой теплый, светлый, наполненный любовью и заботой. Здесь же с ними живет Ребекка, помогая с Лилианой. Только упрямый Джо отказался переезжать, бурча, что ему необходимо личное пространство. У них оставался еще один дом, загородное поместье Филиппа, слишком большое, слишком холодное, пропитанное воспоминаниями, которым никто из них не хотел возвращаться. И Лэндон однажды принял простое решение — отдать его мужчине, который когда-то нашел Бруно и вернул пса ему. Вивиан отчетливо помнит тот день, как тот крепкий, седовласый человек сначала не верил своим ушам, а потом, получив ключи, сжал их так крепко, будто боялся проснуться и обнаружить, что все это сон. И в тот момент она поняла — Лэндон, наконец, научился отпускать прошлое отдавая его туда, где оно способно принести пользу. Все разговаривают, перебивая друг друга. Смеются над шуткой Лилианы, обсуждают рецепты с Ребекой, слушают, как Генри рассказывает о новых планах. За столом царит легкий домашний шум, но Вивиан будто выпадает из этого потока. Она просто сидит и смотрит на них, на тех, кто стал ее семьей. На Генри, рыжеволосого, неловкого парня который однажды оказался рядом с Лендоном в самый мрачный момент и не подвел. Теперь они вдвоем строят новый бизнес, и в их голосах слышится уверенность, которую еще несколько лет назад казалась невозможной. На Ребекку, женщину, которой она испытывает бесконечную благодарность, она помогала растить Лилиану тогда, когда у Вивиан не было возможности и продолжает быть рядом каждый день. И очень скоро они доверят ей не только дочь, но и сына, того, кто сейчас толкается внутри нее, напоминая о себе нетерпеливыми пинками. Вивия напускает ладонь на круглый живот и мягко гладит его, улыбаясь. И вдруг на ее руку ложится другая, теплая, сильная, знакомая до дрожи, с тонким золотым кольцом на безымянном пальце. Она поднимает взгляд и встречает глаза Лэндона. «Все в порядке?» Тихо спрашивает он, будто весь остальной шум перестает существовать. Она кивает и смотрит на него дольше, чем нужно, на мужчину, которого любит так сильно, что это чувство иногда пугает ее саму, на того, кто прошел через ад и не сломался, кто принял свою тьму и все равно остался человеком. Она знает, внутри него до сих пор живет груз ошибок, и те письма, которые он так и не отправил, остаются тенью. В его душе. Но она также знает, они справятся. Потому что теперь у них есть больше, чем прошлое. У них есть настоящее. И есть будущее. В глазах дочери, в ударах сердца их еще нерожденного сына. В каждом вдохе, который они делают рядом. После завтрака, когда стол уже опустел, а Ребека вместе с Лилианой собирает тарелки, на пороге дома появляется Джу. Он, как всегда, стоит уверенно, засунув руки в карманы. Его седая борода блестит на солнце, и видно, что он чувствует себя здесь частью их маленького мира. Вивиан наклоняется, целует Лилиану в макушку и гладит по мягким волосам. Девочка что-то лепечет ей вслед, но Вивиан уже выходит на улицу. Она видит, как Лэндон с Генри собираются в дорогу. Их ждет работа, новые проекты, новый бизнес, который они строят вместе. А ее путь сегодня иной. Джо должен отвести ее на прием к психологу, тому самому, с кем она уже долго и тяжело работает, шаг за шагом, собирая себя по кусочкам после прошлого. Лендон обходит машину и открывает для нее пассажирскую дверь. Но прежде чем сесть, Вивиан останавливается. Она кладет ладонь ему на грудь, чуть выше сердца, ощущая ровный, сильный ритм, поднимает взгляд, встречается с его глазами, берет руку Лэндона, и кладет себе на живот. Что-то не так с ребенком? Тут же начинает беспокоиться он. «Я тут подумала», — говорит она, — «может, назовем сына Ноа?» Лэндон замирает, не сразу верит, что правильно расслышал вопрос. Его ладонь лежит на ее животе, под которой пинается еще один смысл их жизни. Он поднимает взгляд на Вивиан, и в его глазах она видит только бесконечную нежность и благодарность такую глубокую, что обжигает сильнее слез. Он смотрит так, будто судьба подарила ему шанс искупить вину, сохранить память о друге и начать все заново. Вивиан сжимает его пальцы и шепчет. лендон у нас все будет хорошо». Он едва заметно кивает, взгляд становится мягким, бережно приподнимает ее подбородок и нежно целует. Да, она всегда мечтала о том, чтобы любовь и богатство шли рядом. Не то, чтобы она была меркантильной, нет. Внутри нее всегда жила жажда настоящей близости. Семьи, где любят и поддерживают. Но и отрицать важность материального она никогда не пыталась. Ей хотелось не выживания, а жизни. Дома, где тепло и красиво. Возможности окружить своих детей достатком. Чтобы они ни в чем не нуждались. Она верила, что эти два мира, любовь и благополучие, могут сосуществовать, дополнять друг друга а не исключать. Она и не перестала так считать. Только вот сейчас, стоя рядом с любимым человеком, она бросает взгляд на их дом. Дом, который нельзя назвать роскошным, где нет золотых люстр и длинных мраморных коридоров. Но внутри него есть все, что действительно имеет значение. Детский смех, забота, теплые руки, готовые обнять в трудный час. А Вивиан понимает, это и есть ее богатство, настоящее. Ведь счастье не зависит от обстановки, в которой ты живешь. Оно рождается из того, кто именно рядом с тобой в этом пространстве, кто наполняет его голосами, любовью и теплом. И впервые за долгое время она верит в это безоговорочно.